Глава 18. С утра я пожалела, что вообще вылезла из постели. С самого моего пробуждения Даркан только и делает, что пытается нейтрализовать действия пыльцы Миссарии, а говоря простыми словами, издевается надо мной изо всех сил. Я даже не успела выбраться из постели, как он начал запускать в меня заклинания и оценивать их действия, требуя от меня бог весть что ну-ка, скажи, что я некрасивый требует он стоя передо мной в злополучных домашних штанах и сверкая великолепной фигурой. Кубики пресса, выраженные грудные мышцы, широкие плечи, узкие бедра стоп он что нарочно приспустил штаны Ты выглядишь как бог устало вздыхала я в ответ, не в силах выдавить из себя что-то другое. Минут через тридцать после пробуждения У меня начало закрадываться смутное подозрение, что Ментосу просто нравится получать комплименты. А вот так он снова обработал меня очередной порцией магии. Благо, я ничего особенного не чувствую от его воздействия, разве что иногда бывает щекотно. «Я поесть хочу», — хмыкнула я, откровенней некуда. «Скажи сначала, что я красив, потребовал Даркхан, накрыв меня очередным проклятием, заклинанием, то есть. «Ты прекрасен», — вздохнула я. Да, Ментос спит отдельно, но этот факт совершенно не мешает ему щеголять по спальне и сверкать своим торсом, бессовестный. «Не работает», — потер подбородок Даркхан. Это было уже шестое заклинание за прошедшее утро. «Элиза, через пару часов приедут журналисты». «Ты понимаешь, что у нас будут брать интервью столичные газеты? Что ты им скажешь?» «Правду?» – пожала плечами я. «Угу, правду!» – помрачнел Даркхан. «О том, что хочешь сбежать от меня, как только представится возможность», – едко поинтересовался он. «Наверное, мне лучше молчать», – пожала плечами я. «Скажи, что я скромная, а я буду сидеть с опущенной головой и делать вид, что страшно стесняюсь». Предложение странное, но пока это единственное, что я могу придумать в данной ситуации. «Тогда в газетах напишут, что ты слабоумная», – вздохнул Ментос. «Всяко лучше, чем народ узнает, что невеста тебе никакая не невеста, а скорее боевая подруга», – рассудила я, за что заслужила укоризненный взгляд от Даркхана. «Народ, Элиза, простаки не читают газеты». Вся пресса работает для знати, просветил меня он. О, как простым смердом не должно быть дела до высших господ. То есть нас представят знати, цокнула языком я. да, не думала, что доживу до такого. Именно. В этот момент принесли завтрак, и фаворит первого тура отправился расставлять тарелки на стол. Я вышла в нашу гостиную столовую, и увидела, как Даркхан хомячит мою порцию, хм то есть пробует ее на наличие ядов. Ладно, к этому я уже привыкла, но стоило посмотреть на то, что нам принесли, как я чуть не свалилась. Черная икра. Вряд ли это имитация, икра наверняка натуральная. Мать моя женщина, отец мой Гиппократ. Я и не думала, что когда-нибудь попробую ее. «Все в порядке?» Ментос заметил мою реакцию. «А?» – вздрогнула я. «Никогда не пробовала черную икру. Постаралась взять себя в руки и вести себя невозмутимо. Но пыльца мне этого не позволит. Эх, жалко, под рукой нет телефона. Сфотографировать бы этот момент, запечатлеть на всю жизнь. Это точно черная икра?» – спросила я как можно равнодушнее, хотя хочется визжать. «Угу. Прожевывая эту самую икру, ответил Даркхан. «Садись, ешь!» – произнес он равнодушно. И я съела. Села и впервые в своей жизни съела четыре бутерброда с черной икрой. Закрыв глаза, я сосредоточилась на вкусе, который вряд ли ощутила бы когда-нибудь в своем родном мире. Сливочно-ореховый, с едва уловимой горчинной ноткой. мм вкусно! Хм, неожиданно в голове всплыло воспоминание. Помню, бабушка рассказывала мне, как в юности она пробовала черную икру, которая считалась очень недорогой едой. Так как же она превратилась в деликатес и синоним слова «роскошь»? Вроде бы в добыче черной икры нет никаких особых сложностей, кроме одной. Люди почти полностью истребили рыб, дающих этот ценный деликатес. Именно поэтому он так высоко ценится. Вполне возможно, если в этом мире нет никаких проблем с осетровыми рыбами, то и икра здесь не является редчайшим продуктом. Я завтракала молча, а Даркхан продолжил сверлить меня напряженным взглядом. Переживает, что я его опозорю, бедолага. «Можем соврать, что я заболела», — предложила я. «А что?» В школе срабатывала. «Тогда я потеряю позиции», — покачал головой Даркхан. «Политик, блин». «Значит, буду молчать, дабы не опозорить твое царское величество своей срамотой», — развела руками я. «Другого выхода я не вижу». «А что, если я расскажу, кем являюсь на самом деле?» «Покойная Грета говорила, чтобы я ни в коем случае никому не рассказывала», что поселилась в теле настоящей Элизы незаконно. Точнее, меня сюда подселили. Если все узнают правду, то меня изгонят, и душа моя будет вечно скитаться между мирами. Ну, со слов все той же Гретты, доверие которой нет совсем. Тем не менее, проверять на себе ее угрозы мне совсем не хочется. Я люблю путешествия, но вечное странствие не для меня. Если я буду сидеть молча, то не смогу сказать глупость и никак себя не выдам. Пока буду придерживаться этой тактики.